Видом, свобода быть с собой и читать то, что нравится. Ева Енисеева Суженная лютого змея Читает автор Глава 1. Сжечь журналистку Злата Когда машина рухнула с обрыва, перед моими глазами не пролетела вся жизнь. Нет. Перед ними вообще ничего не успело пролететь, потому что все случилось очень быстро. Вот только мой вечно раздраженный босс говорит, «Почти на месте. Мы припозднились, праздник в самом разгаре, так что поторопимся». Включайся в работу, сразу как приедем. И вот машина резко ухает вниз, и я вижу, как мои рыжие волосы взмывают вверх. А потом темнота. Приехали, поторопились. Бум! Я открыла глаза, но все вокруг плыло и размывалось. Бум! Странный конец жизни. Меня захлестнуло сожаление, ведь я так и не обзавелась с семьей, собственными малышами, подоконником, заставленным геранями. Бум! Я начала активно моргать, чтобы рассмотреть, где нахожусь, и понять, что происходит. Почему-то было очень жарко. Руки затекли, и я только сейчас осознала, что они скручены за спиной, а я привязана к столбу. Бум! Я постаралась сглотнуть, но горло пересохло. Верёвки впивались в кожу, не позволяя пошевелиться. Опустив взгляд, я заметила, что на мне чужая одежда. Синий расшитый сарафан. Очень красивый, но любоваться им было некогда. То, что находилось ниже, привлекало внимание куда больше. Огонь. Я закашлялась от едкого дыма и подняла взгляд на людей, окружавших меня. Кажется, праздник Ивана Купалы — где мы с боссом должны были провести репортаж, повернул куда-то не туда. Да эти язычники просто сошли с ума. Все они были одеты, как реконструкторы древних эпох. Свирепые на вид мужчины в рубахах, женщины в сарафанах с длинными, заплетенными в косы волосами широкими расшитыми поясами, в странных сережках, похожих на месяцы, и ярких ожерельях из крупных бусин. Бум! Один из мужчин, видимо, жрец, бил в огромный бубен. Но это ладно, это все ожидаемо, когда едешь на праздник в общину современных язычников. Но огонь... Мне стало не просто жарко. Ноги лизнуло пламя. Что за... Сейчас не масленица, а я не чучела. Осознание того, что я могу умереть, заставило окончательно очнуться и начать активно дергаться. «Отпустите!» — закричала я но мне никто не ответил более того хотя людей вокруг было много стояла мертвая тишина которую нарушал только дурацкий бубен пустите крикнула я снова чувствуя что еще чуть чуть и одежда загорится паника накрыла с головой да они просто сожгут меня заживо пустите Единственное, что мог выдавить из себя мой испуганный мозг. «Скорее! Развяжите!» Мучители вдруг разом посмотрели на что-то позади меня. Жрец начал неистово молотить по бубну. Я задрала голову, чтобы увидеть, что там. «В небе надо мной...» пролетела массивная черная фигура. Сначала я подумала, что это огромная птица, но... Нет. Дракон сделал большой и изящный круг и теперь несся на толпу. В голове мелькнула мысль, что я сплю, ведь драконов не бывает. Но тот, кого по идее быть не должно, быстро приближался к толпе. Люди начали кричать и разбегаться, а я оцепенела от ужаса, глядя в его вертикальные зрачки. Грациозное существо подлетело ближе, обдав меня волной воздуха и заставив зажмуриться. Я уже приготовилась к худшему как вдруг почувствовала, что путы ослабли. Приоткрыв глаза, я поняла, что дракон вовсе не собирается обедать мной, а наоборот освобождает, ловко разрезая веревки когтями. Облегчение, которое я испытала, было совершенно иррациональным. Напротив меня... Парил огромный ящер, живое воплощение мифов. Его черные крылья, казалось, затмевали все вокруг, а чешуя, покрывающая тело, блестела, будто отполированная. Огромные янтарные глаза смотрели на меня, и я почувствовала, как кровь застыла в жилах. Он был одновременно. Ужасающе красив и опасен, как прирученная стихия, которая в любой момент может вырваться из-под контроля. А его неожиданно плавные движения завораживали, будто он осознавал свою власть и не торопился ее демонстрировать. Он еще раз взмахнул крыльями, словно давая мне время выбраться. И я не медлила ни секунды, хотя пальцы онемели, а руки не слушались. В момент, когда я уже собиралась спрыгнуть с пылающего постамента и убежать, оставив благодарности ящеру на другой раз, жесткие драконьи когти ухватили меня за талию и сжали ребра стальным корсетом. И мы взмыли ввысь. Странное ощущение. Почему-то вспомнилось, как папа катал меня на спине, когда я была совсем маленькая. Как захватывала дух, и как я хохотала от восторга. Я засмеялась, прикрывая глаза от ветра и сквозь пальцы, рассматривая мощные крылья дракона, чешую на его брюхе и нижней части шеи, Она переливалась, меняя свой цвет от черного до темно синего Завораживающее зрелище. Словно в ответ на мою неадекватную радость, дракон выпустил меня из когтей, заставив заорать от страха. Я испытала всего несколько секунд свободного падения, но они показались мне вечностью. Сколько еще раз я успею попрощаться с жизнью, прежде чем по-настоящему умру?» Когти обхватили меня со спины и сомкнулись на животе. Теперь ящер держал мое тело так, чтобы я смотрела вниз, а не на него. Я вцепилась в теплые каменные когти мертвой хваткой. На тот случай если странному существу захочется избавиться от тяжелой ноши. Перевела дыхание. Ну как перевела? Я закрыла глаза и попыталась успокоиться, вспоминая советы психолога, на канал которой подписалась не так давно. Вдох, пауза, выдох, пауза и снова по кругу. Но холод быстро выбил из головы все техники. Дышать стало некогда. Меня трясло, то ли от страха, то ли от ветра, то ли от обжигающего адреналина. Я лишь сильнее прижалась к когтям, пытаясь почувствовать хотя бы искорку тепла. Набравшись смелости, я распахнула веки и все мое самообладание, моментально испарилась. Под нами простирался лес. Очень густой, необозримый лес. Это вам не Калужская область. Слишком уж много зелени и ни одного города поблизости. Даже крыш не видно. Так где же я? Еще одна странность. Волосы. Моё ярко-рыжее богатство, заплетённое в две тугие косы, оказалось удивительно длинным и густым, словно это были не мои волосы. Почему-то огненно-рыжие косы меня удивили чуть ли не больше того факта, что мои ребра сжимали когти дракона. «А может, я просто сошла с ума?»